Глава шестая. Самая замечательная встреча на свете. Поднимаясь по трапу в самолет, Даша вдохнула в себя побольше воздуха. Ей хотелось запомнить запах другой части света, но она настолько к нему привыкла, что даже не смогла понять, какой он влажный, сухой, какой. В самолете Юрка демонстративно уселся отдельно. Он все еще злился, сам не зная на что. То ли на себя, что так глупо себя вел, то ли на мир, оказавшийся не таким, как хотелось бы. С Дашей они больше не разговаривали. А что тут говорить? И так все было понятно. Весь поход Юрка вел себя как последний болван. Жаль, нельзя его послать далеко и надолго. Брат все-таки троюродный. Значит, им еще встречаться и встречаться. И, может быть, они наконец смогут понять друг друга. Рядом с Дашей села Ксения. Они тоже летели этим самолетом. Вадим устроился у окна. Ну вот. Ксения застегнула ремень и отдернула на себе футболку а ты не хотел ехать. Говорил, что будет скучно. Вадим хмыкнул, отворачиваясь к иллюминатору. «Хорошо, Василиса поехала, а то бы ты меня со свету сжил», заметила Ксения. «Ой, не надо!» — недовольно повел плечом Вадим. «Давайте еще всех родственников вспомним». «А что Василиса?» — перегнулась к ним через проход Даша. «Так это она нас сагитировала поехать», с готовностью стала рассказывать Ксения. «Она уже не первый год отдыхает на Алтае, а вадим уже все некогда». У нас то одно, то другое. В этот раз и путевки заказали, и билеты купили. Вдруг он уперся, не поеду. Какая-то там музыкальная группа приезжает и выступает один-единственный раз. Хочу на концерт, и все». «Мама!» — напомнил о своем существовании Вадим. «Да-да, устроил нам такой фейерверк, что я не знала, куда деваться. Порвал фотографию. Василиса — крестная этого балбеса. Они как раз недавно на дне рождения сфотографировались» потом еще специально печатали, чтобы в рамочку поставить. А тут вдруг все. Никого не хочу знать. Разрываю с вами всякие отношения. «Мама!» — взмолился Вадим. «Не обязательно все рассказывать Даше!» «Нет, ты посмотри!» — лукаво улыбнулась Ксения. «Устроил шоу, а я должна молчать!» Даша откинулась в своем кресле и уставилась на свои коленки. Обиделся из-за концерта. А она-то Любовь, случайная встреча, измена. Ничего подобного. Ни у кого ни с кем никакого романа не было. Василиса просто успокаивала своего крестника, а потом, видимо, разговаривала с лёхой, уговаривала его, чтобы он не влезал в эту историю. И если бы не Зина, Даша раскохоталась. Как все оказывается просто. Никаких тайн и загадок. Но зато как здорово с этими выдуманными тайнами прошел их поход. «Вам плохо?» — склонилась на Даши стюардесса. «Может, воды принести?» «Мне хорошо!» — счастливо улыбнулась Даша. «Но воду все равно несите!» Она зажмурилась и представила, как приедет домой, и прежде чем распаковывать рюкзак и забираться в ванну, разбирать фоточки и делать посты в соцсетях, отправит Глебу сообщение. И станет с нетерпением ждать ответа. Из всей их сумасшедшей компании он один оказался нормальным человеком, и Даша уже всерьез начинала по нему скучать. Может, в следующем году они встретятся, и это будет самая замечательная встреча на свете.